Помню, был там какой-то безбородый, расслабленный старик, одетый, словно лекарь, во все черное. Он непрестанно расхваливал ворожию и говорил при этом так. «Уж мне вы поверьте, я ли не знаю гадальщиков и ворожей? Больше 50 лет по ним хожу, все искал верных. Был в Далмации и дальше того ездил через море в Фец к Мухациминам. Испытал гадания и на костях, и на воске, и на картах, и на бабах, Хиромантию, кристалломантию, катаптромантию и геомантию. Прибегал к и некромантии. А гороскопов сколько мне составляли? И не упомню. Только все мне говорили неправду. И десятая доля из предсказаний не сбывалась. Здесь же старуха читает в прошлом, как в печатной книге а про будущее говорит, словно бывает в совете с Господом Богом каждодневно. Мне рассказала из моей жизни такое, что я сам позабыл, а про то, что ждет меня, прямо по пальцам сосчитала. Слушая этого дряхлого краснобая, думал я, что, пожалуй, перестал бы верить в гадания, если бы и меня они обманывали добрые полстолетия, а также и то, стоит ли заглядывать в будущее, когда уж по пояс стоишь в могиле. Но никому я не хотел ничего возразить, и пока Рената, все не меняя своего гордого вида, расспрашивала про амулеты и любовные зелья, покорно ждал нашей очереди войти в дом. Наконец рыжий парень, которого звали сыном ворожии, поманил нас рукой и, взяв с нас установленную плату по восемнадцать крейцеров, пропустил в двери. Внутри дома стоял полумрак, потому что окна были завешены темно-красными тканями и душно пахло сушеными травами. Хотя было на дворе очень жарко, в очаге горел огонь. При его свете разглядел я на полу кота, животное, любезное при всех волшебствах. Под потолком висела клетка, кажется, с белым дроздом. Сама ворожья, старуха с морщинистым лицом, Сидела за столом у задней стены. Она была одета в особую рубаху, как обычно колдуньи с изображением крестов и рогов, а голова ее была покрыта красным платком с манистами. Перед ворожией стояли жбаны с водой, лежали сверточки с кореньями, разные другие вещи, и она бормоча что-то, быстро перебирала все это руками. Подняв на нас глаза, впалые и пронзительные, Старуха зашамкала приветливо. «Вы, красавцы, чего пришли искать у бабушки? Тёпленькой постельки здесь нет, а доски голые. Но ничего, ничего, потерпите, всему свой черед придет. Было время земляники, а будет и яблоком. Так вам погадать, голубчики?» Я не без разочарования выслушал эти грубые прибаутки, и даже остатки любопытства покинули меня. «Рената же!» отнеслась с самого начала к болтовне ворожии с непонятным для меня доверием. А старуха, все шепча, как пьяная, пошарила кругом руками, нашла яйцо и выпустила белок в воду, которая замутилась. Глядя в облачные формы, развивавшиеся в воде, ворожия стала нам предсказывать, и мне казалось, что ее слова — плохой обман. «Вот вам, детки мои, дорога, только не дальняя. Куда едете, туда и поезжайте. Ждет вас там исполнение желаний. Один строгий человек угрожает вас разлучить, но вы одним ремешком опоясаны. Будет, будет вам тепленькая постелька, красавцы мои».